Глава 9. Смерть Соломеи. Города, построенные Иродом и Филиппом. Народные волнения при Пилате. Агриппа, заключенная Тиберием Вакова, освобождается Гаем и возводится им в цари. Ирод Антипа изгнан. 1. Этнархия Архилая была таким образом превращена в провинцию. Другие же, Филипп и Ирод с прозвищем Антипы, правили еще в своих тетрархиях. Соломея, между тем, умерла и завещала жене Августа и Юлии свое княжество вместе с Иамнией и пальмовыми плантациями близ Фаселиды. И после смерти Августа, 57 до разрушения храма, стоявшего во главе империи 57 лет 6 месяцев и 2 дня, когда верховная власть перешла к Тиберию, сыну Юлии, Ирод и Филипп все еще сохраняли за собой свои тетрархии. Последний построил в Пане, у источников Иордана, Кесарию и в Нижней Гавланитиде, город Юлиаду. Ирод построил в Галилее город Тивириаду и в Переи другой город, названный по имени Юлии. Второе. В Иудею Тиберий послал в качестве прокуратора Пилата. Последний приказал однажды привести в Иерусалим ночью изображение императора, называемые римлянами Сигна. Когда наступило утро, иудеи пришли в страшное волнение. Находившиеся вблизи этого зрелища пришли в ужас, усматривая в нем нарушение закона, так как иудеям воспрещена постановка изображений в городе. Ожесточение городских жителей привлекло в Иерусалим многочисленные толпы сельских обывателей. Все двинулись в путь по направлению к Кесарии, к Пилату, чтобы просить его об удалении изображений из Иерусалима и об оставлении неприкосновенной веры их отцов. Получив от него отказ, они бросились на землю и оставались в этом положении пять дней и столько же ночей, не трогаясь с места. Третье. На шестой день Пилат сел на судейское кресло в большом ристалище и приказал призвать к себе народ для того, будто чтобы объявить ему свое решение. Предварительно же он отдал приказание солдатам. По данному сигналу окружить иудеев с оружием в руках. Увидя себя внезапно замкнутыми тройной линией вооруженных солдат, иудеи остолбенели при виде этого неожиданного зрелища. Но когда Пилат объявил, что он прикажет изрубить их всех, если они не примут императорских изображений, и тот же дал знак солдатам обнажить мечи, тогда иудеи, как будто по уговору упали все на землю, вытянули свои шеи и громко воскликнули. «Скорее они дадут убить себя, чем переступят закон». Пораженный этим религиозным подвигом, Пилат удал приказание немедленно удалить статую из Иерусалима. Четвертое. Впоследствии он возбудил новые волнения тем, что употребил священный клад, называющийся Корбаном, но на устройство водопровода, по которому вода доставлялась из отдаления 400 стадиев. Народ был сильно возмущен, и когда Пилат прибыл в Иерусалим, он с воплями окружил его судейское кресло. Но Пилат, уведомленный заранее о готовящемся народном стечении, вооружил своих солдат, переодел их в штатское платье и приказал им, смешавшись в толпе, бить крикунов кнутами, не пуская, впрочем, в ход оружия. По сигналу, данному им с трибуны, они приступили к экзекуции. Много иудеев впало мертвыми под ударами, а многие были растоптаны в смятении своими же соотечественниками. Паника, наведенная участью убитых, заставила народ усмириться. Пятое. В это время Агриппа, сын Аристабула, убитого своим отцом Иродом, отправился к Тиберию, чтобы обжаловать перед ним тетрарха Ирода. Когда тот отклонил его жалобу, Агриппа все-таки остался в Риме и старался снискать себе милость римской знати, в особенности же сына Германика, Гая, бывшего тогда еще частным лицом. Раз на обеде, данном им в его честь, он, наговорив ему много учтивостей, в заключение вознес руки вверх с молитвой о том, чтобы Бог сподобил его вскоре после смерти Тиберия поздравить Гая как властелина мира. Один из его слуг донес об этом Тиберию. Император тогда так рассердился, что приказал заключить Агриппу в Аковы и заставил его шесть месяцев томиться в заточении и терпеть жестокое обращение, пока он сам, процарствовав 22 года, шесть месяцев и три дня, не умер. Тридцать четыре до разрушения храма. Шестое. Едва Гай сделался императором, как он освободил Агриппу из тюрьмы и назначил его царем над Тетрархией Филиппа, который тем временем умер. 34 до разрушения храма. Зависть к царству Агриппы возбудила желание в тетрархе Ироди сделаться также царем. Главным образом побуждала его стремиться к этому жена его, Иродиада, которая упрекала его в бездеятельности и говорила, что свидание с императором могло бы послужить ему удобным случаем для расширения его владений. Уже если император Агриппу из простого подданного сделал царем, то он бы его, тетрарха, наверное, возвел в это достоинство. Ирод дал себя уговорить и прибыл к императору, но за свою ненасытность был наказан ссылкой в Испанию. 31 до разрушения храма. Агриппа, последовавший по его стопам в Рим, получил теперь от Гая и тетрархию Ирода. 30 до разрушения храма. Жена последнего пошла за ним в изгнание, в котором он и умер.